Лекция 4. Первый признак заката культуры – появление индустрии развлечений. Что мы будем называть культурой? Если вы меня спросите, что такое культура, я вам отвечу – не знаю. Все мои попытки понять это обернулись для меня провалом. Я пытался узнать, что думают об этом умные люди. Современное издание Брагауза, один из самых авторитетных энциклопедических словарей Европы, указывает на существование примерно 230 академически признанных определений культуры. Кроме того, Брагауз указывает, что еще существует 270 особых точек зрения на культуру. Это взгляды выдающихся ученых, которые говорят что-то такое, что академической науке кажется не вполне убедительным. Но эти спорные высказывания принадлежат столь значительным персонам, что вовсе не учитывать их мнение нельзя. То есть примерно 230 признанных и 270 непризнанных. Около полутысячи определений, что такое культура. Попробуем зарыться в первоосновы, в происхождение слова. Ближе всего к правильному пониманию слова «культура» это кабачки, картофель, турнепс, редиска, петрушка, то есть сельскохозяйственная культура. Ибо «культура» — латинское слово, это термин из сельского хозяйства. То есть сельхозкультура примерно то же самое, что имелось в виду первоначально. Мы понимаем, что культура – это результат воздействия на природу. Это что-то возделанное в противоположность целинному. Что же мы будем называть культурой в наших лекциях? Мне кажется, что культура – это вся сознательная деятельность человека. Что значит сознательная деятельность? То, что мы едим, спим размножаемся, это не культура, это никак нас не выделяет из круга лишённых разума живых существ. Культура это не назовёшь. Все высшие биологические организмы едят, пьют, размножаются, спят. А вот как мы едим, пьём и размножаемся, это вопрос существенный. Мы едим двумя пальцами, тремя пальцами. Четырьмя и более пальцами. Едим палочками, вилкой, ложкой или слизываем пищу непосредственно с тарелки, если это тарелка. Вот это имеет отношение к культуре. Мы спим на каменном ложе, и нам кажется, что ничего другого и быть не может. Мы спим на натянутом на раму куске бычьей кожи. Мы спим в сидячем положении, надев ботинки на ноги, чтобы нас не утащил дьявол за босую пятку. Или мы спим в маленьких кроватках, чтобы, не дай бог, нам не улечься на спину и тем самым не уподобиться трупу. Вот эта культура. Система, определяющая наше поведение, обусловленная коллективной сознательной деятельностью человека. Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующих определенный уровень его развития, вот то, что мы будем называть культурой. Слово употребления терминов культура и цивилизация. Культура и цивилизация это в большинстве случаев одно и то же. Мы говорим древнегреческая культура и древнегреческая цивилизация. Египетская культура, египетская цивилизация. Мировая культура, мировая цивилизация. Просто так получилось, что в странах, которые находились под воздействием немецкой научной мысли, больше укрепился термин «культура», употребительный в трудах немецких ученых. В странах, которые находились под влиянием французской научной мысли, больше укрепился термин «цивилизация». Оба слова латинские. Слова «культура» и цивилизация, от латинского «civilis» – гражданской, были абсолютными синонимами вплоть до 20 века. В 1918 году немецкий ученый Освальд Шпенглер опубликовал книгу с тенденциозным названием «Закат Европы». Философ он для немца довольно слабый, эклектичный, а как культуролог, в особенности сейчас, представляет собой одну из всемирно значимых величин. Так вот, Шпенглер развел эти два понятия. Он использует слово «цивилизация» для обозначения высшей и финальной фазы развития культуры. У всех народов, у всех культур закат сопровождается одними и теми же приметами. Сейчас мы сравним две наиболее известные нам цивилизации – греко-римскую и христианско-европейскую. Мы увидим, что закат Древнего Рима и закат христианской Европы имеют черты сходства. Начало индустрии развлечений. Появление спорта. На излете Первой мировой в печати появился первый том книги которая сделала промежуточные выводы из пережитого апокалипсиса. Книга носила название «Закат Европы», ее автором был упомянутый Освальд Шпенглер, потративший три года на освоение истории мировых культур. Вы скажете, это недолго. И, конечно, будете правы. Шпенглера называют человеком непроверенных данных, но при этом отмечают его гениальную интуицию. Его книга стала бестселлером науки, а его не всегда доказанные выводы подтвердил опыт будущего. Он изучил становление ушедших цивилизаций от греко-римской до христианской-европейской на Западе и от североафриканской до китайской на Востоке. Он пошагово проследил триумф и падение Европы и отделил от неё русскославянскую культуру, которая местами выглядит как европейская, но совершила псевдоморфозу при Петре Великом и на деле имеет свой путь. С выводы он пришел к следующему: все культуры движутся к высшей точке развития, которую Шпенглер назвал цивилизация. Это зенит культуры, И это ее финал. Придя в зенит, культура-цивилизация начинает крениться к закату. И в каждом отдельном случае мы наблюдаем одинаковые признаки увядания. Строго говоря, их пять. И первым из них является появление спорта. И тут впору возразить. но ну как же так? Разве не со спорта начинается чудо Древней Греции? Разве не по Олимпиадам вели летосчисления ученые Эллины? И разве не физкультура была основным предметом в греческих школах? Физическая культура, но не профессиональный спорт. Кроме игр во имя Зевса Олимпийца, самых авторитетных, Было еще три вида общегреческих состязаний – пифийские игры в Дельфах, истмийские в Каринфе и намейские в тех местах, где Геракл когда-то убил каменного льва. На состязании выносились столько целесообразные виды физкультуры. Бег нужен, чтобы бежать за врагом при удачном ходе битвы, или от врага в другом случае. главной профессия — скотоводство и земледелие. Водилось много диких зверей. Нужно было отгонять камнем волков, лисиц, одичалых собак. Отсюда толкание ядра и метание диска. Современные атлеты не перекрыли до сих пор древние рекорды. Прыжок в длину Прыгали не так, как нынче. Брали короткий разбег и держали в руках грузы, чтобы увеличить инерцию. Это понятно. Ведь Греция – гористая страна. Выпасая коз и овец, надо прыгать с уступа на уступ. Тут не разбежишься. Стреляли из лука, метали копье, боролись. Состоятельные граждане с личным транспортом участвовали в крестничных бегах. Все это было нужно в военное время. Тяжелоатлетам удивлялись, но посмеивались над ними. В бою те были неповоротливы, и молва считала их туповатыми. Иными словами, греки не изобрели керлинг не потому, что у них не было льда и швабры, а их не было, но потому, что это ненужная игра. Она представляет собой чистое развлечение. А физкультура нужна для себя и отечества, чтобы быть готовым к труду и обороне. Физкультурой занимались все, на игры отправлялись лучшие. Казалось бы, так и у нас, или во всяком случае недавно было у нас. Но вот в чем различие. С современным игроком Расплачиваются почестями и деньгами. На заре культуры только почестями. Что вы получали за победу в Олимпийских играх? Венок из оливковых веток. На пефийских играх в Дельфах из Лавра. В Каринфе из сосны. А в Немее эту корону сплетали из дикого сельдерея. Такой венок означал, что на вас простирается особое благоволение богов. И еще дарили расписной горшок, амфору, или кубок. Эта дорогая вещица, ныне из Лувра или Государственного Эрмитажа, стоила на месте производства две дневные зарплаты каменщика. И все. Если вы одержали победу во всех четырех всегреческих играх, в вашу честь ставили в театре бронзовую статую. Она не имела никакого портретного сходства с вами и никак не была подписана. Если слава велика, люди так запомнят, чья это скульптура. Назначалась маленькая почетная пенсия. Конечно, были атлеты, которые продавали на ярмарках за рубежом свою силу и ловкость. Но им было отказано в участии в Олимпиадах, ведь это была форма богослужения. Нельзя примешивать к божественным играм корысть. Но по мере взросления античной цивилизации понимание божественной природы атлетики изменилось. Вместе с падением древней демократии мир поделился на две неравные части – толстая изнеженная публика, готовая платить за потеху, и нищие борцы и силачи, продающие за гроши молодость, здоровье, а часто и саму жизнь. Спортивные игры перестали быть формой богослужения и превратились в развлечения для изнеженных богачей и оголодалой черни. И если мы посмотрим на современное состояние культуры, то с неудовольствием отметим, что спорт стал непропорционально большой частью нашей жизни. Не физкультура, которая все меньше и меньше занимает молодежь, а спорт – жестокая коррумпированная профессия. И мы были к голубому экрану, чтобы видеть, как шайка изнуренных мужчин из страны, которую мы, возможно, не сразу найдем на карте, старается забросить мяч в сетку другим таким же мужчинам из подобной страны. А уж если вверх возьмут отечественные спортсмены, то мы ликуем и растем в собственных глазах. Пусть наших русичей зовут Джим или Роджер, и они не были в полной мере нашими единоплеменниками, поколи их не купили, как гладиаторов воротило спортивного бизнеса. Спорт первым переходит на профессиональную основу. И это обозначает тенденцию. То, что прежде было всеобщим, бесплатным и одухотворенным, превращается в платное развлечение. По сути дела, в не так давно популярном шлягере «Какая боль, какая боль» Аргентина-Ямайка 5.0 заключен глубокий культурный смысл. Спросите у среднестатистического детяти на улице, а где находится Аргентина? Вы думаете, все вам ответят на этот вопрос? Нет? Мне кажется, что школа постепенно формирует у своих учеников трехслоновую концепцию мира. А уж про Ямайку, так это вообще не тема для разговоров в приличном обществе. Никто не знает, где это. И тем не менее, оказывается, очень важно как сыграли спортивные команды. Если вдуматься, спорт приобретает даже политическое значение как средство воздействия на массы. Почему? Кто это объяснит? Совершенно непонятно. И вообще, если посмотреть на индустрию развлечений сейчас, станет ясно, как стремительно мы делаем шаги к цивилизации. Театр как индустрия развлечений. Сейчас, если чувствуем в себе желание пойти в театр, мы можем в любой день приобрести билет и пойти посмотреть представление. Совершенно иная ситуация в Древней Греции. Во-первых, вы не каждый день можете посмотреть спектакль. Театр отводится в лучшем случае 8 дней в году. Четыре дня в Великие Дионисии и 4 чаще меньше, дня в Ленеи. И за эти дни вы смотрите 32 спектакля. Вы были обязаны посмотреть 32 спектакля. Это, как правило, на 32 спектакля больше, чем смотрит в год среднестатистический зритель. Театр – это форма богослужения, и если вы по бедности не имели возможности пойти на представление, нужно было работать, то вам из общественной казны выдавали деньги в расчетах, исходя из дневной средней заработной платы. Не вы платили деньги, чтобы посмотреть спектакль, а вам платили деньги, чтобы вы имели возможность пойти в театр. На этапе культуры по Шпенглеру театр не развлечение. Он, так же как все греческие игры, остается формой богослужения. В системе наших бесед правильнее было бы сказать так: театр на этапе его зарождения, в период ранней афинской классики это синкретическое явление которая в равной степени является и развлечением, и богослужением, а также литературой, музыкой, этикой и историей. Древнегреческая трагедия, дошедшая до нас в количестве примерно 40 драм, а чаще известная по упоминаниям в сочинениях историков и философов, Показывает, каким должен быть человек, а не какой он на самом деле. Герой трагедии не имеет недостатков, только достоинства. Этих достоинств 10. Если ты хочешь приблизиться к нравственному идеалу человека, ты должен почитать семью, а больше, чем семью, отечество, а больше, чем отечество, богов. Но наивысшее добродетель – почтение к закону, который выше, чем боги. То, что закон выше богов, легко доказать при помощи геометрии, так любимой греками. Все мы знаем, что самый красивый угол – прямой. Почему? Потому что он самый разумный. Он делится и на два, и на три. Ему кратно мироздание. Его может начертить только разумный человек. У природы много углов, но нет прямого. Как природа не старается создать прямой угол или провести параллельные прямые, ее буйная натура превращает все в криволинейное движение. Если мы видим прямой угол, мы в точности знаем, здесь побывал человек. Мы поднимаемся к греческому храму, в горку. Вокруг разбросаны скалы и валуны, все разной формы. Змеистая тропинка ведет нас вверх. Между кривыми деревцами – Туей, Можжевельником, Кипарисом. И надо всем этим царит, стоя на вершине холма, храм, поражающий четким соотношением параллелей и перпендикуляров. Он подтверждает победу разума над темными силами природы. Ну, раз мы поверили, что прямой угол самый красивый, попытаемся представить, каким был бы самый красивый треугольник. Люди с робкой фантазией скажут «равносторонний» или «равнобедренный». А истинный философ Догадается, что идеальный треугольник тот, у которого все углы по 90 градусов. Вы скажете, такого нет и быть не может. Это противоречит аксиоме о сумме углов треугольника. И вы, конечно, правы. Но, по сути, вы сказали, никакой бог не может создать идеально красивый треугольник с идеально красивыми углами то есть закон выше, чем боги, что и требовалось доказать. Кроме четырех качеств идеального характера, которые называются кардинальные добродетели, есть еще три телесных. Идеальный человек должен обладать красотой, силой и умом. Ум считался телесным качеством и по справедливости должен принадлежать людям сильным и красивым, что, однако, не всегда случалось. К названным семи достоинствам добавим еще три внешних. Это богатство, это власть и, как ни странно, друзья. Современный романтик спросит о любовь. Любовь не так хороша, как дружба. Влюбиться человек может во что угодно, в этом нет ничего добродетельного. А дружба более избирательна. К тому же дружба всегда взаимна. Не бывает такого, чтобы один дружил изо всех сил, а другой с прохладцей. А вот любовь, к сожалению, остается любовью и без взаимности. Даже бывает, сильнее и болезнней, чем любовь счастливая. Дружба проходит в диалогах, а диалоги ведут к истине. Любовь это обмен монологами. Влюбленный уходит в свой мир грез и иллюзий и утрачивает разум. А разум- главное и лучшее качество человека, которое отличает его от прочих созданий природы. Идеальный характер, о котором мы сейчас говорим, было затруднительно встретить в жизни. Но он стоит в центре трагедии. Что же получается? Развлечение и богослужение для греков — это рассказ о том, как мучается идеально прекрасный человек? И да, и нет. Чтобы представить, о чем говорил греческий театр периода греческой классики, нужно обратиться к содержанию единственно уцелевшей трилогии. Это Орестея из Хила. 458-й год до Рождества Христова. Греческие трагедии представляли собой тетралогию. Три пьесы, связанные одной темой, героями, сюжетом, и обязательное приложение к трилогии «Четвертая часть», где в воспоминаниях о боге Дионисе и его спутниках хор представляли козлоногие сатиры. Это сатировская драма, предшественник комедии. До нас доходит только одна из них – Киклоп Еврипида. Ученые сходятся во мнении – что это не лучшее его произведение. Видимо, трагичнейшему из поэтов Еврипиду не слишком удавались сатирические произведения. Так что об этом жанре мы мало что можем сказать. Орастея – цикл пьес на мифологический сюжет, как и большинство древнегреческих трагедий. Мифология – это и «История» в древнейшем понимании. Классические греки были убеждены в существовании богов и героев. Мало того, аристократы с легкостью могли сказать, какому богу восходит их род, и даже могли представить родословную. История в нашем понимании только зарождалась. Мы знаем по названию знаменитую трагедию Фриниха, «Взятие Милета» о начале восстания против персидского ига. А доходит до нас только одна историческая пьеса. Это трагедия Персы Эсхила об окончании греко-персидских войн. Но Орестея, при том, что рассказывает о давно прошедших временах в Арголиде, обращена лицом к современности и говорит о первостепенных событиях сегодняшнего дня. Первая пьеса называется Агамемнон. Это редкий случай названия эпонимом, именем главного героя. Древние зрители были убеждены, что главное лицо в пьесе хор, собирательное я народа. Хор не участник, а активный свидетель – повествования. Он ликует, негодует, страшится, надеется, рыдает вместе с героем. По имени хора назывались чаще всего и древние драмы – просительницы, молящие, вакханки, трахинянки, следопыты. Можете представить, какими причудливыми Были греческие комедии по их названию – осы, облака, птицы, буквы. Только с течением времени, когда человеческая индивидуальность стала цениться больше, чем общественные качества человека, трагедии стали называть по имени главного действующего лица – Елена, Алкеста, Орест. Но едва только место хора занял герой, едва только внутренний мир человека стал важнее, чем мнение коллектива, старотическая трагедия, обращенная лицом к обществу, уступила место социально бытовой драме. И в трагедии, и в драме показаны тяжелые переживания героев. Только в первом случае герои страдают из-за судьбы, а во втором – из-за человеческого неразумия. Можно представить конфликт трагедии как вертикаль между богами и человеком, а драмы как горизонталь от человека к человеку. Но в Агамемноне, старого Эсхила, мы встречаемся со страданиями, вызванными силой судьбы. Мекенский царь Агамемнон возвращается с Троянской войны в родной Аргус. Пока не спрашивайте, почему не в Мекены. Хор предчувствует недоброе. За десять лет отсутствия царя его жена Клитемнестра поняла, кем лучше быть – женой царя или царицей. Она заманивает Агамемнона в ванную, где зарубает мужа топором. Зрители этого не видят, потому что греческая эстетика запрещала показывать сцены насилия и убийства. О кровавом преступлении мы узнаем из монолога «Вестника». Но греческая прагматика требовала от театра, чтобы показали результаты, Ведь всем интересно, чем все обернулось. Раскрывалась занавеска «Скены» — это палаточка, где актеры переодевались, где хранились костюмы и театральные машины. Наружу выезжала «Экеклемма» — низкая повозка, на которой лежали муляжи трупов Агамемнона и его рабыни, троянской царицы Кассандры. Актеры и хор покидали оркестру, полукруглую площадку, на которой разворачивалось действие. Зрители аплодировали, обменивались впечатлениями, выпивали и закусывали, ожидая следующей части – трагедии «Хоефоры». Если это слово переводить на русский язык, получается длинно. «Хоефоры» – Это женщины, приносящие на могилу жертвенное возлияние. Из Хояфор будет состоять хор спутниц, осиротевшей царевны Электры, которая, вопреки воле злодейки матери, пришла оплакать Агамемнона на его могилу. Если бы был жив ее младший брат Орест, он стал бы мстителем за отца. Но его, наследника престола, уже много лет как спрятали от глаз матери Клитемнестры. А теперь поговаривают, что он и вовсе погиб. Старик, спутник Электры, замечает прядь волос на могиле. Когда греческим юношам нечего было принести в жертву, они дарили локон. Электра – Прикладывает жертвенные волосы к своим. Они один в один похожи. Старик замечает след на камне. Электра прикладывает к нему стопу и видит, что очертания совпадают. Наконец появляется сам Орест. На юноше надет плащ, который Электра когда-то вышивала своими руками. Так происходит. Узнавание героев Вы скажете, тут есть какая-то странность. Все это не очень правдоподобно. Не вам одним так показалось. Трагик нового поколения, моложе Исхила на целую жизнь, Еврипид, напишет пародийную сцену в своей трагедии на тот же сюжет. В ней старик предлагает приложить прядь волос к локонам электры, на что девушка резонно возражает. Мало ли в Греции людей, у которых волосы, схожи мастью. Отца многие любили, так что же удивительного, что кто-то оставил на могиле маленькую жертву. Старик различает след ноги на камне и просит электру совнить отпечаток с ее собственной ногой. Разумная девушка ехидно спрашивает где ты видишь след на камне? Да если бы здесь и был след, ты правда думаешь, что у двадцатилетнего юноши и меня, девушки, стопа одинакового размера?» Старик высказывает третий аргумент из Хилла. «Но ведь ты узнаешь Ореста по плащу, которая вышивала своими руками?» «Двенадцать лет назад», иронически продолжает Электро. «Мы видим...» как от Эсхилла к Еврипиду изменилось время и восприятие человеком самого себя. Рассказ Эсхила похож на сказку, а сцена Еврипида на современный разговор смышленой девушки и глубокомысленного, но не очень умного старика. Орест и у Эсхила, и у Еврипида совершает мщение за смерть отца, убивая собственную мать. Это было ужасно даже для древних кровавых времен. Раскаяние немедленно приходит к детям Агамемнона и Клитемнестры. Они плачут, и нам кажется, что мы понимаем их, они страдают от мук совести. Но это не совсем так. Даже кажется вовсе не так. Антиковед Виктор Ноевич Ярхо? написал знаменитую статью с красноречивым названием «Была ли у древних греков совесть?» В самом деле, например, в «Электре» Еврипида мальчик и девочка плачут над трупом убитой мамы. Но прислушаемся, о чем они плачут. Орасть! О горе-горе! Где изгнаннику найти приют мне?» то есть матери-убийца, переживает, что теперь будет вынужден покинуть родные земли и скитаться по свету, забыв про престол, всюду встречая позор. А о чем плачет девочка? О горе-горе! Кто электру на ложе брачной возьмет? Иными словами, бедная дама переживает из-за того, что ей теперь никак не выйти замуж, С убитой мамой в анамнезе. Мы должны принять, что открытие внутреннего мира, человеческой индивидуальности и такого чувства как совесть- достояние развитого человека, периода зрелой культуры. На ранних стадиях становления культуры индивидуальное качество совести заменено общественным качеством стыда, как я, Буду смотреть людям в глаза. Первая часть трилогии – чистая дань мифологии. Содержание мифа знали все, так что не было человека и зрителей, которого бы интересовал сюжет. Вторая часть трагедии заявляет древнеисторический конфликт. На инфантильном языке его можно сформулировать так, кто лучше – папа или мама. Ситуация в мифе крайне непроста. За смерть отца надо мстить, но убивать маму нехорошо. Кого выбрать? Выбирают отца, хотя и не без колебаний. Так уж повелось, что у культуры мужское лицо. Видимо, она размышляла некоторое время, не очень долго для исторического процесса, по какому пути ей идти мужскому или женскому. Этот вероятный период чаще всего называют матриархатом. Божества матриархата не очень приятны на вид. Они древнее, чем второе, патриархальное поколение богов. В глубочайшей древности прекрасное еще не было открыто и мало чем отличается от ужасного. Древние божества кровной мести Эринии, преследует Ореста, насылая на него безумие. Безумие греки считали позором. В те времена разума было немного, он очень ценился и почти весь был сосредоточен в Афинах, на родине Эсхила. Если в нашей современности состояние безумия, аффекта, смягчает тяжесть преступления, то в Древней Аттике безумие усугубляло тяжесть вины. Когда сознание временами возвращается к Оресту, он движется в Афины, чтобы предстать перед судом. Народное собрание должно было определить его вину и установить наказание за нее. Это важный момент. В Афинах был лучший, и интереснейший суд. По отношению к греческому миру афины были чем-то вроде Гааги или Брюсселя. А судиться афиняне любили не меньше, чем современные американцы. И те, и другие находят в судилище развлекательный и поучительный компонент. Афинский народ проводит голосование. За оправдание Ореста На один голос меньше, чем за казнь. Но на суде присутствует Афина Паллада, покровительница города. Она отдает свой голос в оправдание Ореста. Заметим, что не боги решают судьбу Ореста, а народ. У Афины Паллады и у неё единственный, ибо из всех богов она одна. Гражданка Афин. Всего один голос, как у рыбака или пахаря, или как у королевы в британском парламенте. Голоса уравниваются. Что же делать теперь? Ответ на этот вопрос однозначен для всякого, кто внимательно читал Конституцию любого демократического государства. Конечно, ареста следует признать невиновным, потому что, если голоса равны, резонно предположить, что мы не знаем о человеке чего-то хорошего, ибо человек скорее хорош, чем плох по своей природе. Этот принцип в несколько другой формулировке называется презумпцией невиновности. Трилогия эсхила, попадает в социальный запрос дня. Мы узнаем из нее не содержание мифа, ибо, как мы помним, оно было всем известно, а заключаем важные для гражданина афинской демократии вещи. Отец все-таки немного важнее, чем мать, хотя выбирать между отцом и матерью, конечно, очень трудно. Лучший образ правления – демократия. А лучшая демократия – в Афинах, куда пришел судиться царевич из Аргаса. Человек скорее хороший, чем плохой сам по себе. И не надо судить людей строго, если нет безусловной уверенности в их вине. И, наконец, еще одна важная мысль, понятная современникам Исхила. В год постановки трагедии Афины заключили союз с городом Аргасом, куда перенесено действие мифа. Таким образом, самый простой смысл трагедии такой. Афина лучше всех, но и Аргас тоже хорош и знал много добра от Афин в мифической древности. А все страдания героев объясняются общие для трагического мировосприятия идеи. Если задать вопрос: а почему же так произошло, что великий герой, предводитель греческого войска по Троей, так не героически погиб от рук женщины? Его дети, послушав богов, совершили преступление материубийства то ответ будет совершенно неожиданным для нашего современника. Отец Агамемнона, Атрей, убил сыновей своего брата Фиеста, а из их мяса велел приготовить жаркое, которое подал на стол, пригласив Фиеста погостить. Фиест же, в свою очередь, проклял весь род Атридов. Сейчас мы были бы очень удивлены, узнав, что наше страдание связано с преступной деятельностью дедушки, которого мы никогда не видели. Но древние, привычные к родовому пониманию морали, не сомневались, что вина предков падает на потомков, а тем нужно совершить ряд нравственных подвигов, чтобы снять проклятие с рода. С такой миссией Орест отправляется в Тавриду, нынешний Крым, откуда привезет деревянный кумир Артемиды и жрицу богини свою пропавшую без вести сестру Ифигению. Трилогия закончится тем, что довольные решением афинского суда кровожадные божества кровной мести Эринии с собачьими головами и змеями вместо волос превратятся в богинь мира и любви Эвменид, Собственно, так «Эвмениды» называется заключительная часть трилогии. Трагедия имеет высокий моральный смысл и обращена к уму и сердцу каждого гражданина, который обязан быть свидетелем драматической коллизии. Глядя на совершенного героя, который страдает по вине судьбы, он должен пережить сострадание и страх, которые приведут его к очищению страстей. Что такое очищение страстей? Понятно, но трудно объяснимо. Поэтому, чтобы избежать ошибок, это слово чаще всего звучит на греческом языке как катарсис. Комедия появилась позже трагедии. В отличие от трагедии Она опиралась не на всем известные сюжеты, но имела оригинальный характер и говорила уверенным языком о насущных проблемах современности. Язык комедии был острым, грубым, простонародным. Женщинам даже не рекомендовалось посещать комедии. До нас доходит 11 старооттических комедий. Все они принадлежат Аристофану, которого Вальтер назвал неблаговоспитанным любимцем Граций. Вот сюжет на злобу дня. Между двумя сильнейшими государствами Греции, Афинами и Спартой, много лет идет братоубийственная война. Это историческое обстоятельство. А вот художественные. Афиненка Лисистрата подбивает спартанских женщин, а также жен афинских и спартанских союзников, объявить своеобразную забастовку и отлучить мужчин от женского тела. Нелегко гречанкам дается это решение, но их стойкость и мужество в сексуальном бойкоте заставляет мужчин забыть о ратных подвигах и сосредоточиться исключительно на эротической тематике. Мужчины заключает мир, а сколько веселья и радости это принесло потом, нетрудно догадаться. Это была антивоенная пьеса, которая не пришлась по вкусу сторонникам кровопролития, потому что заставила многих афинян задуматься, много ли славы принесет война. Не менее известной комедией, оставшейся в репертуаре Мирового театра, является комедия «Лягушки» 405 года до Рождества. Забавный и точный пересказ этой комедии оставил нам знаменитый литературовед Михаил Леонович Гаспаров в своей книге «Занимательная Греция». 1995 года. Михаил Леонович написал эту книгу для старшеклассников, но на нее ссылаются с почтением докторские диссертации. Эта комедия Аристофана начинается с того, что бог театра Дионис решает. спущу я в загробное царство и выведу обратно на свет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 Такое уж тебе угощение приготовила, иди к нам. Раб-радеханек, но Дионис его хватает за плащ, и они, переругиваясь, переодеваются опять. Возвращается Эак с адской стражей, и совсем понять не может, кто тут хозяин, кто тут раб. Решают, он будет их стягать по очереди розгами, кто первый закричит?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 «А ведь услышать и внять — это повторение». «Чудак!» — успокаивает его Дионис. «Орест ведь к мертвому обращается, а тут сколько ни повторяй, не докличишься». Еврипид читает свои стихи. Эсхил придирается к каждой строчке. «Все драмы у тебя начинаются родословными. Пелоп, который дал имя Пелопонессу, был мне прадедом, Геракл который...»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 На этом кончается комедия. И конец цитаты из Михаила Леоновича Гаспарова. Эта забавная пьеса посвящена актуальным проблемам действительности, современной Аристофану. В один год афинская сцена осиротела. Уже давно на чужбине при странных обстоятельствах погиб старый Исхилл. Из трёх великих трагиков Агафон отправился в путешествие, Еврипида разорвали собаки. Грекам было приятнее думать, что женщины так глубоко он проник в знание их характера. Софокл оплакивал смерть собрата по перу на архэстре театра Диониса. Старик разорвал на себе одежду от отчаяния, и все греки вопили и причитали. В тот же год и сам Сафокл умер в глубокой старости, подавившись виноградиной. Грекам приятнее было болтать, что он забыл, как дышать при чтении собственного стихотворения. Аристофан привлекает внимание к ситуации, в чьих руках окажется судьба великой афинской трагедии. Кроме того, эта пьеса – первый пример литературной критики. Спор Эсхила и Еврипида выявляет и сатирически осмысливает поэтику того и другого автора, исторические различия в драматургии и стихосложении разных поколений. Но есть и еще один очень важный аспект древней комедии. Она высмеивает страх смерти. Бог — это страшно. Но если он объедается, трусит, торгуется, словно на рынке, врет, то он из страшного превращается в смешное страшилище. Смерть – это страшно. Но покойник, который соглашается подвести голосующих на улице пассажиров на своих погребальных носилках, уже не страшно, а смешно. Подземное царство мертвых пугает. Но когда выясняется, что там пекут лепешки, что там есть симпатичные флейтистки, а страшный привратник Эак плачет, что у него украли любимого пёсика Кербера, чудовище с тремя головами, становится не так страшно, а смешно. Величие ушедших трагиков вызывает трепет и почтение. Но когда видишь, что они взвешивают на весах самые тяжеловесные строки из своих сочинений, смеешься, а значит страх смерти отступает. Пройдет время и для этой способности разрушать мрачное, страшное, болезненное мировосприятие чарами смеха будет найдено слово гротеск. Но об этом будет уместнее поговорить в другом месте. На римском этапе социально заостренная староатическая комедия, уступило место семейно-бытовой драме, а чаще всего глуповатой комедии «Интриги». Старая комедия говорила не слишком приятные вещи своему зрителю, указывая на общественные язвы. Римский театр вежливо остерегается задеть самолюбие зрителя, ведь зритель платит за спектакль. Ну а кроме того, театр перестал быть самодеятельностью, появляются профессиональные актеры. Если сперва театр был формой почитания Диониса, бога вина, а посещение театра гражданской обязанностью, то к закату греко-римской культуры театр стал развлекать публику платными сценками, поставленными силами профессиональных актёров. Те же шаги сделала и литература. Поэт Симонит первым догадался, что за хвалебные оды можно брать деньги с заказчиков. Так и литература превратилась в профессию. Культура теряла связь с божественным, становясь удобной и платной. Конечно. Это было возможно только в условиях достатка. Дополнительные материалы. Гротеск. Искусство без правил. Путешествие Гёте в столицу Бескусицы. Первый и великий шутник Российской империи. Частный случай неоклассицизма. Архитектура для умных девушек.